Глава 14. Влад не стал тормозить движение, останавливаясь в середине людского потока. Конечно, его удивило то, что крестник знает девушку, но Влад продолжил движение на выход, давая возможность остальным пассажирам выйти в зал к встречающим. Они отошли чуть в сторону, и он лишь затем остановился и представился. Влад Ренберг Ульяна Крыловская. Девушка ответила ему механично, быстро глянула на него и всё своё внимание переключила на Никиту. Привет, дружочек, как долетел? Хорошо, тётя Ульяна, а где Даша? Она с вами? Мальчик оглядывался в поисках Даши. Даша дома. Ох, как же она будет рада видеть тебя. Ульяна рассмеялась и обняла мальчика, но потом перевела взгляд на мужчину, затем за его спину, глянула в сторону. «Не найдя там кого-то, кого искала, озвучила свой интерес. «Влад, а где ваша супруга?» «Супруга?» Влад удивленно посмотрел на девушку, потом, видимо, что-то поняв, рассмеялся. «Боюсь, вас неправильно информировали. Супруги нет и никогда не было». «Не прилетела?» — все еще не понимала девушка. «И не могла прилететь». Влад откровенно веселился, видя замешательство на лице девушки, сжалился. «Супруга?» скорее наи связывался не я, а мой близкий друг. Прозвучало двояко с учётом нынешних тенденций. Влад видел, как у девушки вздёрнулись в удивлении брови. Этот друг звонил и заказывал номер в гостинице. Видимо, он неправильно выразился. В любом случае обстоятельства изменились, поэтому мы с Никитой прилетели вдвоём. Влад почему-то решил не говорить о том, что у него есть личный помощник. Какой из бесов толкнул его в этот момент в ребро, вынуждая предстать перед этой милой девушкой, обычным бизнесменом с необычными наклонностями? Зачем? Почему? Впрочем, на второй вопрос ответ он знал. Романы он тут крутить не собирается, как и обещал Сане Сиплому. Можно даже сказать, что так Влад сам обезопасил себя от этой милой девушки. Он в отпуске, надо же ему как-то здесь развлекаться. «Нельзя крутить роман и будем дружить. Вот хорошая проверка на собственную выдержку. Сможет? Продержится?» А с Кариной он договорится, попросит ее не выдавать его секрет. Тем более, что он ведь действительно бизнесмен, разве что не совсем того уровня, который можно себе представить. А то, что он вроде как по мальчикам, так это шутка только и всего. Это у них там, в большом городе, пытаются подражать и соответствовать веяниям Запада. А с учётом его материального благосостояния, объявил он, нет, только намекни о своей ориентации, и у него появится такой выбор партнёров, что даже страшно подумать. А здесь в глубинке можно и по морде запросто от поборников нормальных отношений хлопотать. В этом он даже не сомневался. Но Ульяна не будет в него тыкать пальцем и кричать об этом, привлекая всё общее внимание. В этом он почему-то был уверен. А его материальном благосостоянии она тоже не знает. Говори комплименты, не опасайсь того, что проснешься однажды ночью не один, да любойся девушкой. Чем скажите, не весёлый отдых в глубинке, а любоваться тут определённо было чем. Однакоса чего стоило, не говоря уж о бюсти красавицы. А почему Никита с вами? Вы кто вообще уж извините за бестактный вопрос? Ульяна держала мальчика за руку и смотрела на Влада строго, даже сурово, бурави его своими глазами небесно-голубого цвета. Сейчас, когда девушка была серьёзной и даже воинственной, глаза превратились в льдинки. Ух, какой взгляд! Тигрица. Вон даже и коса имеется, которую так удобно наматывать на кулак. Так, стоп. «Официально ты у нас не по женской части, а потому косу отметаем. Взгляд от шикарных глаз девушки не отводим». «Тетя Ульяна, это мой крестный, Влад!» Никита напустил важный вид и продолжил. «Крестный, знакомься, это тетя Ульяна, мама Даши!» «Крестный?» В голосе девушки звучит удивление, взгляд смягчается. «То из самой Даши, с которой ты дружишь в детском саду?» уточняет мужчина. «Да!» Ага, понял. Влад серьёзно кивнул, но по блеску в его глазах Ульяна поняла, что он еле сдерживается, чтобы не рассмеяться. Влад кинул быстрый взгляд на Ульяну, она в ответ закатила глаза, давая понять, что она его прекрасно понимает. Тут же приняла серьёзный вид, потому что Никита обратился к ней с вопросом: "Тётя Ульяна, а вы отпустите Дашу с нами на пляж? Вы не боитесь? Мой крёсный хорошо плавает". Никита «Почему же Ульяна должна отпустить Дашу на пляж? А сама что же? Тоже. Давай мы лучше попросим их вместе с нами сходить и вообще показать нам город, где и что тут у них находится». «Тетя Ульяна, вы сходите с нами на пляж?» Тут же нашелся мальчик. «Обязательно сходим», — Ульяна рассмеялась и погладила его по голове. «А сейчас давайте уже загружаться в машину и домой. Сейчас на дороге машин полно, можем и в пробки встать». Наши пробки с вашими, конечно, не сравнимы, но застрять тоже можем. Сказав это, Ульяна улыбнулась и протянула Никите руку. Ну что, идём в машину? Мальчик кивнул и протянул ей свою ладошку. Влад, вам помочь? смотрит серьёзно. Ульяна. За кого вы меня принимаете, мужчину я или нет? Влад усмехается. Давайте хоть вашу сумку с компьютером. Вы, конечно, мужчина, но сумка, болтающаяся на плече, только мешать будет. Ульяна протянула руку к его сумке и, видя, что он колеблется, добавила: "Давайте, давайте. Ваше достоинство от этого не пострадает, клянусь". Стоит улыбается, дразнит, берёт на слабо. "Хорошо, держите". Влад согласился и протянул Ульяне сумку. Девушка закинула лямку на плечо, поправила косу, взяла покрепче Никитку за руку и шагнула вперёд, бросив через плечо Владу: "Влад, не отставайте. Есть, мой капитан". Влад рассмеялся и послушно зашагал за Ульяной. "Мы вас накормим вкусным завтраком, потом вы отдохнёте с дороги, а я пока вы отдыхаете, сделаю свои дела. А вот вечером мы уже все вместе сходим на пляж. Хорошо?" Всё это она говорила Никите, совершенно не обращая на Влада идущего позади них внимания. "Идёт", почему-то вздохнул мальчик. Ульяна удивлённо посмотрела на ребёнка, а Влад пояснил: "Я ему примерно такой же план рассказал. Вот слышишь, Никита? Ульяна тоже считает, что на пляж нам лучше идти вечером". Она шла с идеально ровной спиной, гордо неся голову. Кончики её косы спускался до пояса и покачивался при ходьбе, привлекая внимание Влада. Коса заканчивалась интересной резинкой для волос, явно ручной работы. И вот при взгляде на эту необычную резинку у Влада пронеслась шальная мысль: "А не это ли самая Ульяна, о которой ему столько стараниями Юля довелась узнать? Большая грудь, рыжая и с толстой косой, которую можно завязать только самодельной резинкой". «О, да, грудь у девушки совершенно точно большая. Да вот, тьфу, о чем ты думаешь? Ты же у нас вроде как по мальчикам. Забыл?» – одернул Влад сам себя и потом. «Такого просто не может быть. Мало, что ли, рыжих, пышногрудых красавиц с толстыми косами у нас в стране?» Тем временем Ульяна подвела их к легковушке, не самой новой, но вполне крепкой и в хорошем состоянии. Открыла багажник, скомандовала. Влад, загружайте. Никита, а ты пойдём усаживаться и пристёгиваться. По правилам ПДД ребёнок должен сидеть в детском кресле, кинул Влад фразу, не торопясь складывать чемоданы в багажник машины. Должен, значит, будет, рассмеялась Ульяна и распахнула перед Никитой дверцу. Залезай, устраивайся и будем пристёгиваться. Твой крёстный прав. Безопасность превыше всего. Зачем он это сказал? Захотел посмотреть, как девушка отреагирует на его занудство, увидел, услышал, спровоцировал и увидел и услышал, но не обиду, а смех. И не спровоцировал, а на комплимент нарвался. И ведь сказала она этот, мать его, комплимент не с целью завлечь его, а просто приняла его провоту. Ульяна ловко пристегнула Никиту в детском кресле. Нет, но ну, в самом деле не думал же Влад, что она свою дочку возит с нарушением правил. Никит, тебе удобно? Да. Ну вот и хорошо, кивает Ульяна и перебрасывает тяжёлую косу на другое плечо. Ты пить хочешь? Нет. Если захочешь, вот здесь бутылка с водой. Я сейчас её открою для тебя. Захочешь, дальше сам справишься, да? Да. Молодец. Влад слушал разговор Ульяны с мальчиком, а сам без зазрения совести пялился на аппетитную пятую точку девушки, торчащую сейчас из открытой дверцы. Очень хотелось провести ладонью по попке красавицы. Поняв, что находится в полушаге от провала, выдав сам себя за заинтересованностью и приливом крови в районе паха, он заставил себя оторвать взгляд от попки девушки и переключить своё внимание на чемоданы, которые так и стояли ещё рядом с ним на асфальте. Так. Телефон в руке, солнечные очки на носу, Влад снял свой пиджак и закинул его в багажник на чемоданы, поправил сумку с лэптопом, пристроив её рядом с чемоданом, и захлопнул багажник. Влад, вы как? Мы можем трогаться? Ульяна стояла рядом. Сейчас, когда не было видно его глаз под тёмными стёклами солнечных очков, он мог разглядеть её без опаски быть застуканным за своим интересом, а ведь она красива. Голубые глаза, полные губки, аппетитная фигурка, всё лицо усыпано конопушками. Впрочем, ей это и идёт. Выделяет из толпы одинаковых лиц всех тех дур, что корректируют свою природную красоту по одному лекалу. Да, пышный бюст девушки оттягивает всё внимание на себя. Влад нормальный мужик, а потому и он разглядывал эту выдающуюся часть тела девушки, пользуясь тёмными стёклами своих очков, и разглядывал, и даже не прочь был бы потрогать. А ведь грудь у неё своя, понял вдруг. Как и то, что у Ульяны и сама не в восторге от размера своей груди, иначе вырезное её платье был бы глубже и откровение. Ему же до зудов в пальцах захотелось ощутить мягкость натуральной груди большого размера. Пышногрудые красавицы у него, конечно же, были, но все они имели силиконовые и упругие, словно резиновые мячи прелести. А вот натуральную грудь такого размера он ещё не имел удовольствия ласкать. Ах ты ж чёрт! Ещё это её коса, так и манит взять, потрогать, ощутить свою тяжесть в его руке. А он сейчас точно о косе думает. или всё-таки о большой груди. Так, выдохнул. Сам решил изображать из себя заднеприводного вота и играю уж до конца. Хотя до конца вряд ли получится. На хрена он ей про близкого друга ляпнул? Я в порядке, можем трогаться, резко выдохнул и шагнул к пассажирской дверце. С его-то мыслями это прозвучало двояко. Отлично, Ульяна шагнула к водительскому месту. Не бойтесь ездить, когда женщина за рулём. рас смеялась. Я вам почему-то доверяю, буркнул, злясь на самого себя. Он не делил девушек, хорошо, женщин на худых и полных. Женщина или привлекала его или нет, так вот Ульяна со своими округлыми формами определённо его привлекала. А ведь она даже не пыталась понравиться ему, не строила глазки, не облизывала свои податливые пухлые губки. не проводила словно бы не нароком по своей тяжёлой груди, да мало ли на какие ещё ухищрения идут красавицы, желая привлечь внимание мужчины. И сейчас одна конкретная красавица не сделала ни одной попытки, а он уже мечтает о её груди. М-м, да, парень, вляпался ты, однако. Сам себя в угол загнал. Тогда в добрый путь, пристёгивайтесь, у нас здесь с этим строго. Ульяна натянула ремень безопасности, разделив грудь по диагонали, вытянула косу, положила поверх ремня, повернулась к Никите. Всё хорошо? Да. Тогда вперёд, навстречу морю, солнцу, пляжу. И Даше, ура! Никита улыбался. И Даша, Ульяна рассмеялась и перевела свой взгляд на Влада, который уже сидел на пассажирском месте и смотрел на неё. Оказавшись рядом в салоне автомобиля, вдохнув аромат его туалетной воды, Ульяна поняла, что краснеет. Этот мужчина странным образом действовал на неё, и этот его взгляд сквозь очки, странный, нечитаемый. Так, а что он там о близком друге говорил? Она сейчас правильно его поняла. Ох, вот прав был какой-то из женских журналов, когда написал, что все красивые мужики гей. Не может мужчина с нормальной ориентацией быть таким красивым и ухоженным, особенно после бессонной ночи в самолёте, не может. Ну и ладно, ей же проще. Выросла она уже из того возраста, когда девчонки считают, что любого гея можно перетянуть в стан нормальных мужчин. Невозможно. Не перетягиваются они. Сама она не проверяла и не собирается этого делать. Верим всё тому же женскому журналу. Эх, ну надо же, какой генофонд пропадает, а? Хульяна вздохнула и завела машину.